В его распоряжении был час. Льюис знал это совершенно точно. Последние 10 дней он следил за Олесом с хронометром в руках. И от момента, когда тот выходил из дома, до возвращения с почтой, почти каждый раз получалось около часа. Иногда чуть больше, когда почтальон опаздывал или они останавливались поговорить. Но час, — говорил себе Льюис, — это все, на что он может твердо рассчитывать. Олис скрылся за холмом, направляясь к каменистой гряде, что поднималось над отвесным берегом реки Висконсин. Там он, зажав винтовку под рукой, заберется на скалу и остановится, задумчиво глядя на дикую долину реки затем спустится по камням вниз и пойдет по лесной тропе, вдоль которой в положенное время года цветут розовые башмачки. Оттуда снова вверх по холму, к роднику, что выбивается из земли чуть ниже старого поля, не непаханного, может, уже сотню лет, потом дальше до почти заросшей дороги и вниз к почтовому ящику. За те 10 дней, что Льюис наблюдал за ним, его маршрут не менялся ни разу. Возможно, он не менялся годами. Уоллес никогда не торопился. Прогуливался он с таким видом, словно времени у него было, хоть отбавляй. Останавливался по пути, чтобы пообщаться со своими давними знакомыми. С деревом, с белкой, с цветком. Выглядел Олис крепким, здоровым, да и во всей его повадке еще чувствовался бывалый солдат. Старые привычки и маленькие хитрости, оставшиеся с тех суровых лет, что он провел в боях под началом многих полководцев. Подняв голову и расправив плечи, Олис всегда двигался легкой походкой человека, познавшего в свое время долгие изнурительные переходы. Льюис выбрался из своего укрытия за густой завесой ветвей деревьев, которые когда-то давно были садом. На кривых узловатых, серых от старости ветвях кое-где еще родились крохотные кислые яблоки. Остановившись у края зарослей, он окинул взглядом жилище Олиса, стоящее на вершине холма, и на мгновение ему показалось, что дом... Освещён каким-то особым сиянием, словно некий чистейший концентрат солнечного света преодолел разделяющую два небесных тела бездну и пролился только на один этот дом, чтобы выделить его среди всех других домов мира. Залитый солнечным сиянием, дом казался неземным словно он и в самом деле был каким-то необыкновенным. Но затем это сияние исчезло, как будто оно просто привиделось, и дом снова вернулся в освещенный привычным солнечным светом мир лесов и полей. Льюис потряс головой, уверяя себя, что это просто игра воображения или оптический обман, потому что особого солнечного света не бывает, И этот дом – самый обыкновенный дом, хотя он и прекрасно сохранился. Такой дом в наши дни не часто увидишь. Прямоугольное, длинное, узкое строение с высокой крышей и стромодными резными карнизами. Какая-то в нем чувствовалась суровость, не имеющая ничего общего с возрастом. Таким он, видимо, был уже в тот день, когда его закончили строить. Простой, суровый, крепкий дом, под стать людям, которые в нем жили. Однако же, несмотря на эту вековую суровость, аккуратный и ухоженный. Везде ровная, неободранная краска, ни малейшего намека, что где-то что-то подгнило, и даже ни погода не оставила на нем своей печати. С одной стороны от дома стояла пристройка, скорее даже простой сарай, и выглядел он тут совсем не на месте, словно его привезли откуда-то целиком и приставили к стене, закрыв боковую дверь. «Может быть, дверь, ведущую на кухню?» – подумал Льюис. Сарай без сомнений использовался для того, чтобы вешать там плащи и куртки, оставлять калоши и сапоги, Наверняка есть там скамьи для ведер и молочных бидонов, и стоит плетеная корзина для сбора яиц. Над крышей сарая торчала невысокая печная труба.